Но почему? Почему? Чем я заслужила это? Он прочитал мое письмо. Да и что? Пожалуйста, ничего не скрывайте. Он порвал его на кусочки и сказал, что не желает больше вас видеть. Но лорд Мелден взял утрату за руку и посмотрел ей в глаза. Вам следует вернуться на Корк-стрит. Вы увидите, что у вас есть много друзей. Много друзей. Он смотрел на нее с тем страждущим выражением лица, которое было ей хорошо знакомо. Она раздраженно забрала свою руку. «Я должна увидеть принца!» Мелден покачал головой. «Он не передумает. И я тоже!» «Но...» Она внезапно схватила его за руку. «Обещайте мне, что вы постараетесь уговорить его!» — Вам известно, — ласково ответил лорд Мелдон, что я готов на все, лишь бы сделать вас более счастливой. Вы потеряли принца Уэльского, но у вас еще остались друзья. Ее охватила такая тревога, что она капризно отвернулась в сторону. Она еще не слышала, чтобы Мелдон заботился о своих собственных интересах. Она знала, на что он намекает. Не печальтесь из-за того, что вы больше не являетесь любовницей принца Уэльского. Многие и другие мужчины готовы позаботиться о вас. Какой позор, подумала утрата. Вот что будут думать и говорить теперь люди. Я вернусь на Корк-стрит, сказала она. Здесь мне больше нечего делать. Мелдон поклонился ей. Утрата. Потерпевшее поражение, с болью в сердце, забралась в Паэтон. Лучше бы она не приезжала сюда. Она ехала в Лондон, измученная и уязвленная, однако думающая не столько о принце Уэльском, сколько о счетах, которые начнут приходить, как только все узнают о том, что принц бросил ее. Как она оплатит их? Когда Фаэтон катился через пустошь, на сей раз при дневном свете, утрате казалось, что над ней нависла тень. Не разбойника нет, а долговой тюрьмы. День рождения в Винзуре. Принц стоял в огромной гостиной возле своего отца и принимал поздравления с девятнадцатилетия. Он выглядел великолепно в своем элегантном камзоле, бриллиантовая звезда, на котором сверкала так же ярко, как и пряжки на туфлях. Он довольно красив, подумал король, но полнеет. Надо поговорить с ним об этом. Если это заметно в девятнадцать лет, каким он будет в моем возрасте. Хотя король едва разменял пятый десяток, он ощущал себя старым человеком. Бремя государственных дел, семейные тревоги. Королева имела почти удовлетворенный вид. Она произвела на свет такого красивого сына. Она радовалась еще и потому, что хотя ее попытка дать ему удобную, порядочную любовницу-немку провалилась, по слухам, его отношения с той ужасной актрисой испортились. «О, она степеница, подумала королева. Принц размышлял о женщинах. Теперь он свободен. Делли была занятной и весьма многоопытной. Он получал удовольствие от свиданий с ней. Что касается невозмутимой миссис Армистед, то она оказалась просто сокровищем. Было приятно по настроению выезжать в гостиницу Сорока и встречаться там с этой женщиной никогда неупрекавший принца, всегда радовавшийся этим свиданием, столь непохожий на утрату, пробуждавший приятные воспоминания о себе. Конечно, он думал о том, чего избежал. Воинственная святоша. Почему он так долго терпел ее? Когда он вернется в Лондон, кое-что изменится. Он не будет так часто посещать Камберленд-хаус. Дядя не нравился ему, и принц не собирался делать вид, будто это не так. Герцог был необразованным человеком. Чем сильнее принц сближался с Фоксом и Шериданом, тем явственнее видел это, и к тому же дерзким. Кобелек! Он заставит своих друзей помнить о том, что хотя ему нравится близость с ними, он все же остается принцем Уэльским. Никто не будет называть его фамильярными именами без его разрешения. Кобелек. Да, перемены обязательно произойдут. Торжества должны были продлиться несколько дней. Приятно находиться в их центре. Принц держался с таким достоинством, что король не видел, на что он мог бы пожаловать. При встречах они говорили о политике, что в настоящий момент означало проблему американских колоний, больше всего занимавшую короля. Принц не афишировал свою точку зрения, которая, будучи заимствованной у Чарльза Джеймса Фокса, противоречила позиции короля. Король проявлял некоторый оптимизм. Французы, заявил он принцу, сейчас уже не намерены помогать мятежникам. И я объясню, почему. У них появились свои весьма серьезные проблемы. Я бы не хотел, чтобы финансовое положение нашей страны оказалось таким, как у Франции. Принц Кивну, ты должен интересоваться этими вещами. Они важны для Англии. Это важнее, чем азартные игры или преследование Фрейлин. А? О, Господи! «Старый глупец все еще помнит о Хериот Вернон. В то время как он, принц, почти забыл ее имя и определенно не помнил, как она выглядит. Я интересуюсь ими», — сухо заявил принц. «Знал бы старик о долгих беседах, которые он вел с Фоксом и Шериданом за бесчисленными бокалами вина. Они бы поразили его величество. Конечно, мистер Фокс Был способен оживить тему своим ясным, блестящим интеллектом, в отличие от бедного, косноязычного отца. «Рад это слышать, рад это слышать. Не забывай о том, что тебе предстоит через два года занять место в палате лордов». «Через два года», — насмешливо произнес принц «Этот срок кажется большим. На самом деле это не так». «Я знаю, что ощущает человек твоего возраста. Знаешь, я сам ведь когда-то был молодым». «Неужели?» — саркастично подумал принц. «Вы меня удивляете, Ваше Величество». Но он лишь приветливо улыбнулся. «На данном этапе не стоит восстанавливать против себя старика. Это произойдет, когда он займет свое место в политике и объединится с Фоксом против». «Ну-ну, все это похоже на долгую борьбу, которая закончится возвращением колоний к Англии. Скажу тебе следующее, я глубоко убежден в таком исходе». Не стоило говорить ему, что мистер Фокс думает иначе и считает конфликт между Англией и колониями обусловленным глупостью короля и некоторых его министров как тягостно по-прежнему находиться во власти старого дурака. Лишь через два года он сможет обрести полную свободу, а пока он должен довольствоваться чуть большим, чем то, что имел, будучи мальчиком. Клетка время от времени приоткрывалась. Ему разрешали вылететь при условии обязательного возвращения. Король... Мысленно произнес принц, он так думал, потому что это, сказал ему Фокс, является монархом, считающим, что он должен обладать верховной властью в стране. Он обращался со своим премьер-министром, лордом Нортом, так, словно тот был обязан выполнять все приказы короля. По мнению Фокса, это было причиной того, что лучшие люди страны Фокс имел в виду людей вроде него самого. Не желают служить королю. Поэтому им приходится мириться с ошибками посредственных политиков типа Норта. Проблемы этой страны в значительной мере объяснялись такой позицией короля, неприемлемой для любого правительства, достойного так называться. Правительство, возглавляемое Фоксом, никогда не позволило бы управлять собой. Кабинет Питта был самостоятельным. При Питте Англия укрепилась, как империя. При Норте страна переставала являться таковой. Подождите, подумал принц, подождите, пока я достигну совершеннолетия, займу место в палате лордов, покажу свою силу. Тогда на авансцену выйдут Фокс и принц. Правительство возглавят люди интеллекта, а не старые идиоты вроде короля и норта. Король начал читать лекцию о пагубности таких пороков, как пристрастие к игре, спиртному и женщинам. Принц должен помнить о своем положении, никогда не играть в азартные игры, это сулило серьезные долги. Принц рассеянно спросил себя, какую сумму он задолжал. Питье способно погубить любого физически и морально. Общение с женщинами легкого поведения чревато скандалами. Этого королевская семья должна остерегаться прежде всего. «Та актриса, — строгим тоном произнес король, — с ней все кончено, да?» Принц мог честно сказать, что это правда. Хорошо. Знаешь теперь, что эти женщины могут быть опасными. Жена гросвенора и твой дядя Камберленд. Тебе не следует бывать у него. Они не приняты при дворе, и это выглядит плохо. Я не собираюсь часто бывать там в дальнейшем. Это хорошо. Хорошо. И еще этот э, Фокс, он очень хитер. Я ему не доверяю. Я слышал, ты общаешься с ним и с Шериданом. Говорят, он умен, я так не считаю. Написал несколько пьес, это всего лишь слова. Женился на чудесной женщине и плохо с ней обращается. Эти люди тебе не подходят, понимаешь? А? Как? Принц сменил тему. «Разные люди приглашают меня в свои дома. Я хотел бы совершить путешествие по стране. Оно может оказаться интересным. К тому же англичане хотят видеть нас не только на юге». «Это превосходная идея», — подумал Принц. «Он скроется от утраты, если она станет навязчивой. Она осмелилась приехать к нему в Виндзор. Какая наглость! Но утрата умела быть настойчивой. Она не позволит легко избавиться от нее. Он вспомнил, как клялся ей верности. Ну, это были обычные слова влюбленного. Мог ли он знать, что она окажется такой меланхоличной и будет сочинять тоскливые стихи о своих страданиях и принесенных ею жертвах? Нет, все стало невыносимым. Мало у кого нашлось бы столько терпения, как у него. О, сказал король. Откуда пришли эти приглашения? А как? Принц перечислил несколько известных в стране семей. Король хмыкнул. Принца ждет роскошный прием. Спиртное, азартные игры, женщины. Он считал, что сейчас не время для сына слоняться по всей стране. Пусть он немножко повзрослеет. А он, король, получше знает, что у него на уме. Похоже, молодой Георг немного образумился. Но еще нельзя быть в этом уверенным. Когда они хотят, чтобы ты приехал, а как? Практически немедленно, пока лето не закончилось. Позже путешествие на север осложнится. Хм, надо об этом подумать. У принца Уэльского есть определенные обязанности. Необходимо быть осторожным. Если ты поедешь к кому-то, другие могут обидеться. Понятно? А как? Нет, ответил принц. Я собираюсь часто ездить по стране. И если в этот раз пропущу кого-то, то навещу их в следующий. По-моему, мы поступаем неправильно, оставаясь постоянно на юге, словно у нас нет других частей страны. Хорошо. Мы посмотрим. Я подумаю об этом и сообщу тебе мое решение. Лицо принца порозовело. Он не мог долго поддерживать с отцом дружеские отношения. Король невыносим. Как долго с ним, принцем, будут обходиться, как с ребенком? Он знал ответ. Еще два года. Он обретет свободу, когда ему исполнится 21 год. Но визит в Виндор имел свои положительные стороны. Во время обеда, предшествовавшего балу в честь дня рождения, он оказался сидящим возле прелестной леди августы Кэнпбелл. Банкет состоялся в Сент-Джордж-Холле. Чтобы разместить 80 представителей английской знати, являвшихся гостями королевской семьи, были установлены три длинных стола. Во главе одного из этих столов сидели король и королева, Во главе другого — принц Уэльский. Леди Августа была молода и очаровательна. Она весело рассказывала о представлении, которое устроили днем в парке по случаю торжества. Принц разговаривал с ней одной, и это было замечено не без смятения, матерью леди Августы герцогиней Эрджил. По окончании банкета начался бал. Принц танцевал только с леди Августой. Было ясно, что ему не нужны другие партнерши. Гости зашептались, стали обмениваться лукавыми взглядами. Роман принца с утратой Робинсон завершен. Станет ли леди Августа ее преемницей? А как же длинная Делли? Неужели она без боя отойдет в сторону, чтобы посмотреть, какая то юная, неопытная девушка утащит драгоценный приз из-под ее носа? Леди Августа была, несомненно, обворожительным созданием. Она не владела искусством украшать себя так, как утрата Робинсон, но по сравнению с актрисой казалась совсем юной и чистой. Принц уговорил ее покинуть зал и прогуляться в залитом лунным светом парке. Но когда он попытался поцеловать ее, она мягко уклонилась. — Почему? — спросил он. — Разве вы не поняли, что я влюблен в вас? — О, да! — ответила она. — Я знаю, что вы испытываете ко мне чувство, похожее на влюбленность, но к чему это приведет? Мои родители никогда не позволят мне стать Вашей любовницы а вашей не позволят вам жениться на мне. О, мой дорогой ангел, я не сдаюсь так легко. Но она проявила твердость, и хотя он, несомненно, нравился ей, это влечение не было настолько сильным, чтобы она забыла об осторожности. Принц не собирался падать духом из-за того, что он не добился успеха после одного банкета и бала. Он обрел новое увлечение. У него были забавная Делли и интригующая миссис Армистед. Теперь он хотел с помощью леди Августы сделать свою жизнь еще более приятной. Сидя в своих виндзорских покоях, принц сочинял стихотворение для леди Августы Кэндл. «О, Кэмпбелл, вчерашнее свидание поразило мое сознание. Я понял, какое блаженство сулит мне ваше совершенство. Сердце мое полно радости, я готов на любые шалости. Нового вечера буду я ждать, чтобы вас в беседке увидать». Он отложил перо в сторону, и подумал об утрате, с которой встречался отнюдь не в беседке, однако гостиничный номер на острове Илпай может быть не менее романтичным местом. Когда леди Августа уступит его мольбам, станет ли это началом большого любовного романа, такого, каким ему казалось увлечение утратой? Он заставил себя поверить в то, что это произойдет, Он обладал душой романтика. Фокс мог утверждать, что в интересах спокойствия и безопасности не следует сильно привязываться к одной женщине, но принц знал, что он стремится не только к удовлетворению минутных желаний. Ему нравилось быть влюбленным, готовым умереть или, во всяком случае, отказаться от многого во имя любви. Поэтому он будет писать письма и стихи леди Августе, и если она ответит на его чувства, он заявит о своем желании жениться на ней. Семья Эрджил была знатной, но принц понимал, что отец никогда не согласится на этот брак. Ему найдут какую-нибудь некрасивую немецкую фрау. Он вздрогнул, представив такую перспективу, и снова взялся за перо. Лишь поцелуй украденный, да бешеный ритм сердец выдали наши мечты о счастье взаимной любви. Он вздохнул, вспомнив, как она красива. Он надеялся, что она не намерена сохранять дистанцию, беречь свою репутацию, как Мэри Гамильтон. В любом случае, вместе с Грейс Эллиот и миссис Армистед, она помогала ему забыть утрату. Он стремился к этому почти так же сильно, как к победе над леди Августой. Хотел полностью вычеркнуть из памяти утрату, ее упреки, нравоучения, разговоры о принесенных ею жертвах. Он бесконечно устал от всего этого. Но через некоторое время... Стало ясно, что леди Августа намерена беречь свою репутацию. — У нас нет будущего, — сказала она. — Ваше Высочество, вы не должны надеяться на то, что мои родители позволят мне стать второй утратой Робинсона. Она раздражала его такими словами. Меньше всего он хотел, чтобы ему напоминали об утрате поэтому он решил прекратить преследование леди Августы и посвятить свое время другим дамам, ценившим его внимание. Несомненно, к их числу относилась Грейс, веселое, беззаботное существо. Однако она не могла считаться идеальным вариантом, потому что продолжала встречаться со своими старыми любовниками. Возможно, наибольшее удовлетворение и покой давало ему... Миссис Армистет. Она всегда была так рада какому-нибудь украшению с бриллиантом, что он получал удовольствие, делая ей маленькие подарки. Вероятно, Чарльз Джеймс Фокс был прав лучше избегать глубоких привязанностей. Король вызвал сына таемые путешествия, но почему? Король удивился, что принц посмел обратиться к нему так сухо и неуважительно. — Я не вижу ничего дурного в моем посещении самых уважаемых подданных Вашего Величества. — У меня есть для тебя приятный сюрприз, — сказал король. — Он доставит тебе больше удовольствия, чем визиты в сельские дома, насквозь продуваемые ветром. — Сюрприз? Король, улыбнувшись, кивнул головой «Терпение! Терпение! важная добродетель!» Принц испытал раздражение, сюрприз, словно он все еще мальчик. Его разочарование усилилось, когда он напомнил себе о том, что не может ослушаться короля и принять приглашение. «Ситуация бесила принца!» Пусть он только дождется, — подумал молодой Георг, — когда мне исполнится 21 год. Сюрприз, обещанный королем своему сыну в качестве компенсации за отказ дать разрешение на поездку по стране, оказался путешествием в Нор. Услышав это, принц возмутился. И это вместо визитов в дома, где его собирались чествовать, соответственно, титулу, где он смог бы наслаждаться интересными беседами и обществом красивых женщин. Но протестовать в его положении было бесполезно. Король заявил, что принц должен отправиться в Нор. Король и принц поплыли на двух разных яхтах по реке. Встречные корабли салютовали им. Они миновали вульвич Тильбюри и Грейвсент в сопровождении множества маленьких лодок. Народ приветствовал их, пока они не остановились на ночь в Сирич. В пять утра они отплыли в направлении Блэкстейкса. Там именитые гости покинули яхты и осмотрели порт. Затем продолжили путь в Нор, где поднялись на борт флагманского корабля адмирала Паркер. Офицеры и матросы были представлены королю и принцу. После этих церемоний, показавшихся принцу скучными, он вернулся с отцом на их яхты. И это называется компенсацией за запрет принять приглашение. Но в ее дом она отправилась по личным делам, то есть в постель принца Уэльского, счета за вину, Как им удалось столько выпить? счета за птицу, мясо, кондитерские изделия. О, им не было конца. Утрата попыталась просуммировать цифры, но она не была сильна в арифметике, и это занятие показалось ей слишком тягостным. Зачем ей знать, сколько она задолжалась? Сейчас она хорошо знала одно, у нее не было денег для оплаты. Господи! Господи! — подумала она, — что я буду делать? У нее был Мелдон, дорогой, верный Мелдон. Со временем он станет графом эссекским, но сейчас он не располагал деньгами, он не мог помочь ей. Кандерленд? Нет, нет, никогда, театрально воскликнула утрата, лучше умереть. Внезапно она осознала свое отчаянное положение и разрыдала. К ней пришел взволнованный лорд Мелден. «У вас есть новости?» — умоляюще произнесла она. Он мог лишь покачать головой. «Вы его видели?» «Да». «Он говорил обо мне?» «Боюсь, что нет». «Но это еще не значит, что он не думает обо мне». Уклончивая леди Августа Кэндл, веселая длинная Дели, удобная, ласковая миссис армисты «Мог ли он сказать утрате, что принц больше не нуждается в ней? «Что он просит ее лишь об одном — перестать беспокоить его «и забыть о нем так же быстро, как он забывал утрату? «Если бы я смогла увидеть его, — вздохнула она. «Он не станет с вами встречаться. «Он недоволен вашим приездом в винзор «Ради этого я рисковала жизнью». Она театрально и напыщенно рассказала ему о поездке через пустошь, Хаунслоу и о чудесном спасении. Несомненно, если бы он узнал, что я сделала ради него, лорд Мелден вздохнул. Мог ли он сказать ей, что принц хочет вычеркнуть ее из своей жизни? Мой дорогой лорд, произнесла утраты. «Если бы мне удалось повидаться с ним, вы близки с принцем, вы можете сделать многое, если захотите. Вы знаете, ради вас я готов сделать все, что в моих силах. Я знаю это, и вы организуете встречу, если бы я увидела его один только раз». «Ах, возможно, она права», — подумал Мелден. «Она очень красива. Делли и Армистед не могут сравниться с ней» как и леди Августа. Несомненно, он будет тронут, если увидит ее такой прекрасной, какой она была сейчас. Если он сумеет вернуть их друг к другу, если они снова будут счастливы, разумеется, утрата запомнит полученный урок, тогда они оба будут благодарны ему. Не сомневайтесь, я сделаю все, все. Вы поговорите с ним. Я воспользуюсь первой возможностью. Если это будет уместно, я затрону вопрос о вашей встрече. Когда он ушел, утрата испытала великое облегчение. Она засунула все щита в ящик, чтобы они не мозолили ей глаза, и принялась обдумывать, что она наденет на это свидание и что скажут принцу. Она воздержится от упреков, будет скромной, умоляющей, заверит его в своей полной покорности и преданности. Она была уверена в том, что покажется ему неотразимой. Через несколько дней лорд Мелдон снова пришел к утрате. У меня есть для вас хорошие новости. Принц встретится с вами. Мой дорогой друг, как мне отблагодарить вас? «Что она наденет? Лиловый атлас? Бледно-зеленый шелк? Одно из многочисленных, еще неоплаченных оплаченных платьев? Об этом можно не беспокоиться. Скоро все наладится. Узнав, что она снова с принцем Уэльским, люди перестанут напоминать ей о деньгах. «Когда он придет?» — воскликнула она. «Мне необходимо время». «Он не появится здесь». Ну почему?» «По-моему, будет лучше, если вы приедете в мой дом на кладжо стрит Там принц может увидеть вас». Она взяла его руку и поцеловала ее. «О, как мне отблагодарить вас!» Она легко прочитала ответ в его горящих глазах. Но, конечно, сам он не мог пока ничего сказать. Несомненно, Она была прекрасна, как прежде. Надежда возродила красоту, которую утрата считала потерянной. Карета с грохотом катилась по улице. Утрата была счастлива впервые с того момента, когда поссорилась с принцем, когда она поняла, что теряет его. Такое не должно повториться. Она будет осторожна. Никогда не станет упрекать его, будет нежной, любящей и благодарной за дарованный ей второй шанс. Лорд Мелден встретил ее с восхищением на лице, которое он всегда излучал, видя утрату. Какой он славный, какой преданный ей человек. Он навлек на себя недовольство принца именно тем, что был ее другом, и, возможно, потеряет его расположение, если отношения между нею и Георгом не наладятся. Дорогой, добрый, верный Мелден, который даже сейчас оплатил бы ее долги, если бы мог это сделать. Его Величество здесь, — прошептало мне. Он провел ее в гостиную, где спиной к двери стоял Она замерла в ожидании. Ощутив ее присутствие, принц медленно повернулся. «Мой принц!» — воскликнула утраты и шагнула к нему с распростертыми руками. Он взял ее руки и поцеловал их. Ее охватило чувство громадного облегчения. «Я... Мне кажется, что я снова ожила». — сказала она. — Я счастлив видеть тебя. Отозвался он и повел ее за руку к дивану. Они сели на него рядом друг с другом. — Я была так несчастна, — поведала она ему. — Моя дорогая утрата. — Я думала, что ты никогда не простишь меня. Думала, что ты меня ненавидишь. — Неужели, по-твоему, я способен ненавидеть мою утрату? — Но ты исчез. «Осторожно», — подумала она, — «осторожно, никаких упреков». «Это было государственным событием», — невозмутимо сказал он. «Мой день рождения следовало отмечать в родовом замке винзоре «Конечно, конечно». Он принялся болтать о торжествах в Виндзоре, описывать народные гуляния и представления в парке, банкет и бал, но не упомянул леди Августу. Она хотела задать ему вопросы о миссис Армистед, но не осмелилась сделать это. Она усвоила как минимум один урок. Они говорили об общих друзьях. Час пролетел превосходно. Затем принц сказал, что он должен идти. Его ждала встреча. Утрата подавила желание спросить, не направляется ли он в камберленд -Халф. Его нежное прощание убедило утрату в том, что таким образом он обещает ей новую встречу. Лорд Мелден проводил принца до кареты и вернулся к утрате. — Я могу лишь сказать о том, как я вам благодарна. Его высочество держался весьма дружелюбно, исключительно дружелюбно. Это видно потому, как вы счастливы. Проишедшее было просто мелким недоразумением. Я приму меры к тому, чтобы оно не повторилось в будущем. Бедная утрата, подумал Мелдон. Она не знала, какие трудности ему пришлось преодолеть. Принц определенно не желал видеть ее, и Мелдон был уверен в том, что он не намерен возобновлять с нею знакомство. И все же, пусть утрата еще хоть немного побудет счастливой. Она вернулась на Корг-стрит, немного поиграла на клавесине, спела в полголоса, потом легла в постель и стала прислушиваться, не придет ли принц. На следующее утро она оделась весьма тщательно. Она выбрала одну из своих самых потрясающих шляп, украшенную лентами и перьями. Ее шелковое платье цвета лаванды было восхитительным. Утрата села в карету с венком в форме короны и отправилась в парк. Солнечные лучи бодрили ее. Утро было превосходным. Никогда еще трава не казалась такой изумрудной, цветы столь красивыми. Люди смотрели на нее, толкали друг друга и шептались. Утрата снова появилась. Внезапно она увидела его. Он шагал в окружении своих друзей. Они беседовали и смеялись. Как всегда, он был в центре внимания. «Настал удобный момент. Сейчас. Сейчас принц подойдет к ее карете, возьмет утрату за руку, поцелует ее, возможно, прокатится с ней, они опять будут вместе». Она остановила экипаж. Принц и его свита приближались. Утрата улыбнулась. Он посмотрел на нее так, словно они не были знакомы. Затем повернул голову и оживленно заговорил с одним из своих спутников. Она остолбенела. Это было преднамеренным ударом, сознательным оскорблением. Он заметил ее и сделал вид, будто незнаком с нею. Он публично показал ей, что у них все кончено. Но после их вчерашней встречи, Теперь она все поняла. Его уговорили сделать это. Та встреча ничего не значила. Он не желал восстанавливать отношения с нею. Более того, он не желал знать ее. это нельзя было показать более ясно. Она заметила устремленные на нее любопытные взгляды, услышала долетевший до нее смех, его смех. Ей захотелось умереть. Любовные письма принца. Назад, на корк стрит Это конец, сказала она себе. Теперь он никогда не вернется. Она вынула из выдвижного ящика щита и посмотрела на них. Она хотела занять себя хоть чем-нибудь. «Как я оплачу эти долги?» — спросила себя утрата. «Я влезла в них из-за него. Если бы не он, я бы была сейчас знаменитой актрисой, получающей большие гонорары. Я отказалась ради него от всего». Она заставила себя сложить все цифры. «Невероятно! Семь тысяч фунтов не может быть!» «Да, она проявляла экстравагантность ради него!» — с горечью повторила утрата. — Где я найду? — семь тысяч фунтов, — спросила она себя. — Действительно, где? И тут она вспомнила. Достала из ящика ключ и открыла шкатулку, которую хранила в спальне. Она вынула оттуда лист пергаментной бумаги. Это был вексель принца на сумму в двадцать тысяч фунтов, скрепленный королевской печатью.